Новый замысел тетушки. «Ну что?» «Выманил у старого лиходея запись?» Таким вопросом встретил Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпел, наконец, чтобы не выбежать за ворота. «Нет, тетушка», — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, «у Григория Григорьевича нет никакой записи». «И ты поверил ему, врет он, проклятый!»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 «А индейка со левыми была?» — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо. «Была индейка. Весьма красивые барышни, сестрица Григорий Григорьевич, особенно белокурые». А -а -а -а -а -а", сказала тетушка, и, посмотрев пристально на Иван Федорович, который, покраснев, потопил глаза в землю. «Новая мысль» — быстро промелькнула в ее голове. «Ну что ж?» — спросила она с любопытством и живо. «Какие у ней брови?» Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях. «Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас, и по всему лицу небольшие веснушки», а, — а сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж не имел и в мыслях сказать этим комплимент.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 схватывала лакомый кусок и своим громким чавканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывало всегда бита кочеркою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особенно когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало. Наконец, спустя дня четыре после этого, все увидели выкачанную из сарая на двор бричку.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 «Я слышала, моя государиня, что вас, собственные ваши девки отлично умеют выделывать ковры», — сказала Василиса Кашпоровна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи о ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку.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 За нею стали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знак Ивана Федоровича остаться и сказала что-то тихо старушке. — Машенька, — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — останься с гостем, но поговори с ним, чтобы гостя не было скучно. Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза —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 Тебе же она притом очень понравилась, мы уже насчет этого много переговорили с старухою, она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданного, мы его судом». В это время Бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. «Слушай, Амелька, — коням дай прежде отдохнуть хорошенько а веди тотчас распрягший к водопою они лошади горячие ну иван федорович продолжал вырезая тетушка я советую тебе хорошенько подумать об этом мне еще нужно забежать в кухню я позабыла салое заказать ужина она негодная я думаю сама и не подумала об этом Но иван федорович стоял как будто громом оглушененный правда мария григорьевна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 Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе суртуки. Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет», — говорит жид, — «это дурная материя. Из нее никто не шьет себе суртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.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 1831 год.